Первые несколько дней промелькнули для Светы как один нескончаемый трудовой подвиг. К вечеру она обычно была настолько вымотана, что с трудом ужинала тем, что готовила им днем Колькина бабушка, на автопилоте принимала душ и валилась в постель. А утром все начиналось сначала. Постепенно девушка втянулась, и работа уже не казалась настолько тяжелой. Светка даже начала получать удовольствие от общения с лошадьми, узнала их характеры и повадки, училась находить подход. С каждым днём на ферме ей нравилось всё больше и больше. И вечерами вместо ожидаемого мамой нытья девушка в взахлёб рассказывала ей, как здесь здорово, какой замечательный гном, и нос у него бархатистый, и нрав мягкий. В общем, если б он не был конём, мама решила бы, что дочь наконец влюбилась. Об Игоре Светка старалась лишний раз не упоминать, Только если мать спрашивала напрямую. Девушка боялась раскрыть свое истинное отношение, потому что в последние дни он словно поселился в ее мыслях. Днем она постоянно старалась найти его взглядом, а ночами он неизменно становился героем ее эротических снов. Светка чувствовала себя глупо и боялась, что кто-нибудь узнает о ее любовной зависимости и начнет насмехаться. Игорь же вел себя по отношению к ней заботливо и покровительственно, словно старший брат. И это иногда просто выводило Светку из себя, хотелось стукнуть его по голове и проорать ему в ухо. «Я влюбленная в тебя женщина! Заметь же это, наконец!» Но он не замечал. Конечно, иногда девушка ловила на себе его взгляды, дававшие ей призрачную надежду, но и она гасла, когда Игорь, заметив, что она смотрит в ответ, Тут же отводил глаза. Ещё и Марина изводила её постоянными придирками и насмешками. Правда, делала это, когда поблизости никого не было. При других же эта стерва всегда была к ней подчёркнута нейтрально. А Игорь, казалось, начал уделять стерве больше внимания, чем раньше. Они даже собрались пойти на свидание, но мужчина уже дважды откладывал это мероприятие, что, конечно же, не могло не радовать Свету. в общем жизнь била ключом и чаще всего светки по голове но она не отчаивалась знала что и на ее улице когда нибудь перевернется грузовик с личной жизнью и взаимными чувствами надо только подождать а самой большой душистый и светлой ложкой меда в этой бочке дегтя был гном его теплые карие глаза смотревшие на девушку снежной доверчивостью мягкие ноздри приветливо обнюхивавшие ее руки в поисках яблока или морковки, да и весь его большой и бархатистый облик приводил Светку в восторг. Настоящая любовь все же существовала в этом мире, и истинное волшебство случалось, когда эта любовь была взаимной. Сегодня вечером, наконец, должна была исполниться мечта последних дней. Колька обещал совместную верховую прогулку. Они уже заручились согласием Игоря, который как раз сегодня собирался пойти на свидание с Мариной. И теперь девушка предвкушала первый выезд на гноме и одновременно ревновала мужчину своей мечты к этой противной стерве. Но вот почему не бывает так, чтобы жизнь приносила только радость? Когда они прервались на обед, Игорь засомневался в правильности своего выбора. «Может, и мне поехать с вами?» – спросил он Светку. аппетитом поглощавшую Степановне борщ, так разительно отличавшийся от её собственного. «Мало ли что может случиться. Всё-таки вы ещё дети и...» «Мне уже восемнадцать!» — с досадой перебила его Светка. «Прости», — улыбнулся Игорь. «Всё время об этом забываю». Он протянул девушке стакан сока и, подняв свой, легонько стукнул самым краешком. За взрослую, умную и красивую девушку. произнёс он то с таким нежным голосом, что Светка, подобно кобре, была готова тянуться за ним из своего кувшина. Она покраснела и в смущении опустила глаза. Вот зачем он так? Словно издевается над ней. Мелькнула была мысль, что он уже давно догадался об её чувствах и теперь насмехается, получая удовольствие от её неловкости. «Нет, Игорь не такой, он не стал бы поступать подобным образом». По крайней мере, Светка на это надеялась. И вот, наконец, настал день X, Точнее, вечер. Хотя до наступления темноты было еще далеко. Солнце лишь начинало опускаться над морем. Колька показывал и терпеливо объяснял, как седлать лошадь, как ставить ногу, с какой стороны садиться. А Светка почти не слушала его, глядя в бархатисто карие глаза, казалось, ожидавшей этой прогулки не меньше, чем она. Гномик, маленький мой, она погладила доверчиво подставленную морду. Ты ведь хочешь меня покатать? Конь фыркнул и покивал головой, возмущаясь ее необоснованным сомнением. Ну, конечно, он тоже желал этой прогулки. Словно подтверждая свои слова, он нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Ты готова? – спросил ее Колька, державший поводья. Светка сглотнув, кивнула. Она знатно нервничала. «Вот, встань сюда!» Мальчик подставил перевернутое вверх дном ведро. Светка осторожно забралась на него, немного сравнявшись в высоте с лошадью. «Так, молодец!» Терпеливо похвалил ее Колька. «Ты помнишь, что делать дальше?» Светка кивнула, провела рукой по крупу гнома. Шерстка была теплой и приятно шелковистой на ощупь, И это странным образом вселяло в нее уверенность. «Левой рукой крепко ухватись за луку седла». Светка ухватилась. «Вставляй левую ногу в стремя». Она вставила ногу. «Теперь отталкивайся от ведра и махом перекидывай правую ногу через круп». Девушка попыталась оттолкнуться, но левая нога в стремени спружинила, и она чуть не упала от неожиданности. Хорошо, что держалась за луку седла. «Так бывает первый раз. Ничего страшного!» — успокоил ее Колька. «Давай еще раз!» Во второй раз Светка уже знала, чего ждать. Поэтому все показалось простым и легким. Она оказалась верхом на коне. С земли гном казался низкорослым, но сейчас девушка была так высоко, что даже немного закружилась голова. «Теперь легонько сдави бока, и он пойдет вперед!» Она сдавила бока гнома кедами, и тот пошел медленной поступью по направлению к манежу. «Света, стой!» — кричал, смеясь ей вслед Колька. «Не туда!» «Гномик, миленький, поворачивай!» — попросила она. Но конь прошел в открытую калитку и потрусил вдоль ограды. Светка слышала, что позади нее хохотали. Когда гном прошел уже полкруга, и она оказалась лицом к смеющимся, поняла, что здесь собрались все. И Игорь тоже смеялся над ее неуклюжестью, и Марина, стоявшая рядом с ним, а братья Сидоровы ржали, как кони. Света не знала, что делать. От растерянности все на инструкции вылетели у нее из головы. Ей оставалось только держать уздечку и постараться не разреветься от обиды у всех на глазах. Гном внезапно остановился на втором круге. Девушка находилась спиной к людям, поэтому не видела, кто именно ей помог. А оборачиваться не хотелось. Ни к чему им видеть выступившие от обиды и досады слезы. «Ну все, тихо, тихо». Игорь стоял рядом и поглаживал ее ногу. «Успокойся, все хорошо. Так бывает в первый раз. Это не страшно». «Да, именно поэтому все так смеялись».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 чтобы лошадь повернула или остановилась. Все оказалось не так сложно. Ободренное присутствие мужчины и его поддержкой Света попробовала, и, о чудо, гном послушно поворачивал, повинуясь воле ее неумелых рук, а потом и вовсе остановился. «У меня получилось!» Обрадованная девушка хотела было броситься мужчине на шею, но отсюда до него было слишком высоко. «Вот видишь, а ты переживала». улыбаясь, произнёс Игорь. А Светку так и подмывало сказать, что всё это только благодаря поддержке самого лучшего в мире мужчины. Но тут к ним подоспел Колька, и она сдержалась. «Спасибо!» Вот и всё, что она смогла произнести. Они с мальчиком выехали через заднюю калитку и через минуту оказались в лесу. Кони шли по тропинке гуськом. Впереди Колька на звёздочке, гнедой были прозванной так за белое остроконечное пятно на лбу. А за ними Светка на гноме. Она до сих пор чувствовала прикосновение мужских пальцев. Подняла ладонь, который касался Игорь, и провела тыльной стороной по щеке. Душа пела от переполнявших ее ощущений. Хотелось смеяться и нестись вскачь. Но девушка заставляла себя сдерживаться. С управлением лошади она все еще была на вы. Солнечные лучи пронизывали редколесье насквозь, наполняя все вокруг теплом и светом. «Ну как тебе?» — обернулся Колька спустя несколько минут. «Это просто сказка!» — улыбаясь, ответила девушка.